Ивернев в первый раз сел на постели, и это событие совпало с появлением Гирина. Доктор вошел еще более громоздкий в белом просторном костюме в сопровождении невысокой, загорелой молодой женщины, большеглазой и черноволосой, оказавшейся его женой. Начались расспросы о Москве, родных и знакомых. Вспомнив что-то, Ивернев вдруг замолк, и Гирин, понимающе кивнув, Извлек из кармана пакет. Тот нетерпеливо разорвал обертку и начал читать. Простите, Иван Родионович и Серафима Юрьевна, я так давно и с нетерпением ждал вестей, что забыл приличие. Пустое. Тем более, что там действительно интересные вещи. Прочтите. Тогда и я добавлю немного. Я выполнил вашу просьбу, правда, с ничтожным результатом. А мы пока постоим на веранде. С этой стороны тень и ветер с морем. Жарко тут для нашего брата-северянина. А ведь я всегда легко переносил жару. Как тебе? Ничего не делается Си. Горжусь и завидую Вот это настоящая Терморегуляция Слишком много занимался в последний год Этой самой терморегуляцией Только теоретически Сознаюсь Без сомнения Гостик Киверни Да-да, беда мне, если кто-нибудь Не говорит по-английски Опять поздние раскаяния. Сознательно предпочел лишний шаг в науке, совершенствованию в языках. И, в общем, ничего страшного. Это стоило. Я не намерен много странствовать по загранице. Английского хватит. О, целая делегация почтила выздоровление нашего геолога. Очевидно, Ивернев пользуется успехом.